Глава 159. Мое лицо слегка сморщилось, но я решительно улыбнулся. У нас ведь все хорошо. Хаошу не заметила этого и продолжила спрашивать. Отлично. Скоро мы поедем на каникулы. Какие у тебя планы? Какие у меня планы? Я действительно не думал об этом. Не думая, я ответил. Я пока что не знаю. Я начну строить планы после начала каникул. «Возможно, я просто поеду домой». Хаошуй кивнула. «Это хороший план. Старшая сестра говорила, что твоя магическая сила достигла уровня магистра. Неужели это правда?» Я не мог, а также не хотел врать ей, поэтому просто ответил. «Все верно. С тех пор, как я достиг этого уровня, прошло немало времени». Судя по колебаниям твоей магической силы, ты не сильно продвинулась в развитии. Тебе следует больше тренироваться. После того, как я сказал это, я пожалел об этом. Как и ожидалось, после того, как Хао Шуй услышала мои слова, она поникла. Она ответила мне, «Мое сердце находится где-то в другом месте, поэтому я не могу сосредоточиться». После этого она посмотрела на меня. Моё сердце сильно дрогнуло. Я ясно понимал её сильные чувства ко мне. Но я уже отдал своё сердце Мудзе. С одной стороны была та, которую я люблю, с другой та, что любит меня. Обе стороны одинаково ставили меня в тупик. Я кашлянул и сменил тему. «Ты уже поела?» Она покачала головой и ответила. «Нет, я собираюсь пойти и поесть. но случайно увидела тебя, поэтому и подошла. Я подавил заботливое выражение и ответил. «Ты должна больше кушать. Ты снова сильно исхудала». Глаза Хаушу и покраснели, и она вдруг бросилась на меня, словно птица, что ищет убежище в лесу, и горько заплакала. Ее действия потрясли меня, но я не мог оттолкнуть ее. Я пребывал в недоумении, и не понимал что мне делать поэтому просто позволил ее слезам намочить мою одежду спустя долгое время хаууй разжала руки которыми крепко держала меня ветер от ее дыхания мягко касался моего лица слегка опеняя меня этим прекрасные большие глаза хаушуй были полны слез она прошептала не мог бы ты рассказать мне о своих чувствах ко мне. Даже если это простая жалость, можешь. Я торопело смотрел на Хаошуй, совершенно не понимая, что можно ей сказать. Хаошуй слегка вздрогнула и поцеловала меня в губы. Это было похоже на касание воды с трекозой, после чего развернулась и убежала. Смотря на то, как ее изящная спина постепенно исчезает вдали, мое настроение ухудшилось. После слов, сказанных самому себе, я пребывал в странном настроении. Я не могу быть уверен в том, что у меня нет никаких чувств к хаошуй. Однако, когда сердце разрывается, очень трудно остановить этот процесс. Не зная, что делать дальше, я горько засмеялся и дотронулся до места поцелуя хаошуй. Все выглядит так, словно первая волна еще не потеряла своей силы, а в это же время наступает следующая. Я еще не разрешил вопрос с Мудзи, а теперь и Хаушуй. Что мне делать? Я не пошел в восходящую нефритовую волну и просто немного покушал в столовой, после чего вернулся в общежитие. Следующие несколько дней я не разговаривал с мудзы. Просто сидел рядом с ней и пристально смотрел на нее. В глубине души я думал, почему ты не можешь принять меня? Мудзи не осмеливалась смотреть в мои переполненные глубокими чувствами к ней глаза. Я видел, что она избегает меня. Внезапно пришел Маке. Увидев меня, он улыбнулся и сказал, «Босс, ты где пропадал?» Я раздраженно ответил ему, Как я могу быть таким довольным, как ты? Круглыми сутками ты пропадаешь с Хао Юе и игнорируешь меня, своего брата. Это прекрасный пример того, что любимая уделяется больше времени, чем друзьям. Из того, что я вижу, мне кажется, что ты забыл обо мне». Макке смущенно засмеялся. «Разве я мог? Я могу забыть о ком-то другом, но я не смогу забыть о тебе, босс». «Разве сейчас я не пришел, чтобы разыскать тебя?» Я холодно фыркнул и ответил. «Просто скажи, зачем ты пришел? Если это не что-то срочное, то я сомневаюсь, что ты придешь за мной». Маке виновато улыбнулся и сказал. «Хе-хе. Бо, судя по всему, ты видишь меня насквозь. Это учитель Ди сказал мне найти тебя. Вчера, когда я шел домой, я встретился с ним». «Учитель Ди хочет, чтобы ты встретился с ним сегодня после занятий». «Почему учитель Ди искал меня?» Я сказал. «Я понял. У тебя что-то еще? Что ты хочешь мне рассказать?» Маке покачал головой. «Кроме этого, у меня больше ничего нет. И еще Хао Юи просила передать тебе, что тебе не разрешается запугивать ее сестру. Ай, босс, перестань бить меня!» Продолжая стучать по его голове, я сердито сказал, «Если я не буду бить тебя, то у кого мне бить? Это тема, сундук, который тебе нельзя открывать, и ты только что приоткрыл его крышку. Ты прямо просишь, чтобы тебя избили?» Макер развернулся и убежал. Убегая, он сказал, «Я больше не хочу спорить с тобой. В любом случае, я уже сказал тебе, не забудь зайти к учите людей». Я нетерпеливо крикнул, «Я уже понял. Возвращайся к Хао Юе». После того, как этот парень добился Хао Юе, он полностью изменился. Складывалось ощущение, что он стал походить на ветер. После занятий я направился в Королевскую промежуточную академию магии. «Джангун, ты пришел?» «Учитель Ди. Маке сказал, что вы искали меня». Учитель Ди рассмеялся. «Верно. Если я не могу найти тебя, ты найдешь меня?» Почему его слова были похожи на то, что я говорил Маке? Я усмехнулся. «Эти слова означают, что этот старик скучал по мне?» Учитель Дипра бурчал. «Кто тут старик? Неужели я такой старый? Да и кто будет скучать по тебе? Я хотел найти тебя из-за одного важного вопроса». Я сразу же улыбнулся и извиняющимся голосом сказал. «Да-да-да-да, а как вы можете быть старым? Вы находитесь в расцвете своей жизни и являетесь непревзойденным героем. Хе-хе!» Выслушав два моих лестных предложения, лицо учителя десмягчилось. «Ребенок, ты только и знаешь, как красноречиво разговаривать. Что насчет твоей магической силы? Были ли изменения...» Последнее время, я ответил, я определенно улучшил ее. Почему бы вам не испытать ее? Учитель дискривил губы. Зачем мне испытывать ее? Твоя сила не меньше моей, и я хочу, чтобы мои старые кости прожили еще пару лет. Я беспомощно хихикнул. Почему я назвал его стариком? Он же сам называет себя старыми костями. Я с уважением спросил. «А с какой целью вы меня искали?» Учитель Ди изменился в лице. «Скоро начнутся каникулы. Что ты планируешь делать в это время?» Я ответил. «Я думаю отправиться домой, навестить родителей». Учитель Ди кивнул. «Это тоже хорошо. Ты не был дома полгода. Ты должен отправиться домой и проведать их». «Однако, я надеюсь...» что прежде чем отправиться домой, ты сумеешь разобраться с одним вопросом?» Я удивленно спросил. «А в чем дело? Пожалуйста, расскажите мне». Учитель Ди нерешительно пробормотал. «Дитя, помнишь ли ты слова насчет возвращения Сяо Цзиня домой?» Мое сердце сжалось, прежде чем я кивнул. «Я помню». Учитель Ди продолжил говорить. «Сяо Цзинь!» «Следующий король драконов, я хочу, чтобы ты воспользовался каникулами и вернул его домой. У него так же, как и у тебя, есть родители. Разве ты не хочешь позволить им, родителям их ребенку, воссоединиться?»